из истории читателя. Первые несомненные сведения о существовании читателя относятся к сороковым-шестидесятым годам XIX века. И связаны они с журналами Отечественные записки и Современник, ставшими центром притяжения широких кругов читателей. Они же первыми признали в читателе реального участника литературного движения. Постоянный читатель подписного журнала – фигура совсем иная, чем прежний случайный читатель книг. Разница в том, что читатель журнала читает художественные произведения, научные статьи, критику. Читатель же книги читает не только книгу. Журналы наши находят себе подписчиков и даже очень много. У одного журнала, говорят, было их некогда, давно уж около пяти тысяч. И у нас есть публика, торжествовал Белинский. Возросшие тиражи журналов — свидетельство важных перемен. Где есть публика, продолжает Белинский, там есть и общественное мнение, определенно произнесенное, есть род непосредственной критики. которая отделяет пшеницу от плевел, награждает истинное достоинство, наказывает жалкую бездарность или дерзкое шарлатанство. Несомненным свидетельством общественно-литературного оживления явилось читательское письмо как отклик на злободневное журнальное выступление. Некрасовский «Современник» в редакционном обращении 1849 года Щел необходимым специально благодарить читателей за несколько писем, присланных разными лицами, изложившими свои замечания о журнале за год. Читатель — чуткий барометр общественной погоды. Временами он проявлял недюжинную активность, но как только задували ледяные ветры реакции, читатель погружался в апатию, будто пропадал вовсе. Салтыков Щедрин, говоривший, что он только и любил в своей жизни эту полуотвлеченную персону, которая называется читателем, в 80-е годы тщетно взывал «Где ты, русский читатель, откликнись!» Ему отвечало молчание. Рубакин оставил живописный портрет с натуры массового читателя так называемого «безгеройного времени». Эти люди ищут в книге приключений с героями. Именно с героями, ни с кем другим. Такие читатели — не редкость в любой библиотеке. Они приходят обыкновенно по праздникам или в будни по утрам и долго роются в каталоге, ищут заглавий пострашнее и позамысловатее. «Полны руки роз, золото и крови», «С брачной постели на эшафот», «Три рода любви» и тому подобное. Они спрашивают одну книгу за другую, перелистывают ее, смотрят начало и конец, трагическая ли там развязка, смотрят легок ли язык книги, много ли черточек. Книги в разговорной форме предпочитаются. Если на какой-либо странице попадается описание какого-либо раздирательного события, выстрел, кровь и тому подобное, читатель берет книгу для прочтения. Бывали времена, когда подобный читатель оказывался господствующей силой. Такой читатель, как тип, существует и ныне. Сквозь все времена, конечно, проходит читатель-друг. Он читает, думает, проявляет горячее сочувствие. Но он был нем, безгласен и ничем не мог помочь Щедрину. «Покуда мнения читателя друга, — писал Щедрин, — не будут приниматься в расчет на весах общественного сознания с той же обязательностью, как и мнение прочих читательских категорий, до тех пор вопрос об удрученном положении убежденного писателя останется открытым». Вся история русской книги, Есть летопись героической борьбы передовой демократической литературы с изливанным морем казенной билетристики. Борьбы за влияние на читателя, за общественный характер его интересов. Активная работа по изучению читателя разворачивается в 20-30 годы XX 20 -го века. Особенно активно она велась в частях и подразделениях Красной Армии. Руководство исследованиями осуществлялось специалистами психологической лаборатории Генштаба РИКА. Были разработаны и приняты также и другие меры по изучению читателя. После первого всесоюзного съезда библиотекарей бюро печати ЦК РКП создало в системе Наркомпроса комиссию по изучению читателей в журнале Красный Библиотекарь в первые годы его издания. И в других печатных органах широко публиковалась статистика читательских мнений и их анализ. Активность проявляла и критика тех лет. Вячеслав Полонский призывал к научной постановке изучения запросов и интересов читателей в статье «О читателе и теории иммунитета». Топорков собирал суждения о книге и затем выпустил сборник «Крестьяне о писателях». о серьезности намерений ученых того времени, свидетельствуют призывы Белецкого и Лихачева классифицировать литературные явления по читательским группам, предъявляющим спрос на определенные книги. К сожалению, в середине 30-х годов изучение читателя свертывается. Не потому, что люди стали меньше читать, думать о прочитанном, оценивать прочитанное. Процесс распространения культуры продолжался. Книга завоевывала массы, проникала к читателям самых разных категорий. Но постепенно печать, литературную критику, стали меньше всего занимать суждения реально существующего читателя. Письма-отклики печатались редко, а если и печатались, то имели хорошо организованный характер. Читатель надолго остается фигурой забытой, Длительное молчание было нарушено в середине 60-х годов обстоятельной статьей Лакшина «Писатель-читатель-критик» в двух номерах «Нового мира». В последующие годы намечается серьезный поворот к этой проблеме. Читательский бум заставляет ученых, библиотекарей, критиков обратить внимание на человека с книгой в руках. Проводится множество социологических исследований. Понимание значимости проблемы поднимается до такой степени, что в структуре Всесоюзной книжной палаты создается институт книги 1986 год, призванный изучать складывающиеся взаимоотношения в системе писатель-издатель, книга-читатель. тем не менее все еще нельзя сказать что читатель и сегодня постоянно находится в поле зрения науки и стоит на отчетливо осознанном ее пути заметных сдвигов нет отчасти от того что в изучении читателя возобладали экспериментально эмпирические методы и хотя они имеют свои преимущества создается все же впечатление что исследователи ставят перед собой единственную цель – собрать как можно больше фактического материала. И на этом задачу считать исчерпанной. Но главной причиной, сдерживающей создание целостной концепции изучения читателя, является фрагментарность разработок теоретических основ читательской деятельности. Несмотря на то, что к ее анализу обращаются представители различных наук, Педагогики, психологии, литературоведения, языкознания, библиотековедения, книговедения и других, в целом же, в силу их разрозненного подхода, не удается охватить проблему изучения читателя в ее общественном содержании. К тому же она зачастую оказывается на периферии внимания. Весьма выразительным является, например, тот факт, что в словаре прикладной социологии изданном в 1984 году, излагаются подробно десятки отраслевых социологических теорий, но в нем нет даже упоминания о социологии чтения. Совершенно очевидно, что фундаментальное изучение читателя должно покоиться на работе фактографической, но при этом непременно пронизанной мыслью анализирующей и синтезирующей. К сожалению, В области теоретических основ изучения читателя долевая неравномерность такого подхода слишком очевидна.